Со вступлением на престол Екатерины I Элисток был возвращен из ссылки и определен врачом к цесаревне Елизавете. Здесь он умел понравиться ей своим веселым характером французской любезностью. При дворе принцессы Элисток ловко повел интригу в пользу своей повелительницы и представил ей план овладеть престолом. Вначале Елизавета не решалась отважиться на такой шаг, но позднее, спустя 11 лет, а во время младенчества императора Иоанна Антоновича она согласилась на его план. По его совету царевна обратилась к содействию французского посланника маркиза Доля-Шетарди. Последний передал листоку до 130 тысяч дукатов для этого дела. Все переговоры велись очень хитро, и если нужно было переписываться, то заговорщики клали записочки в табакерки и таким образом вели корреспонденцию. Но как ни были ловки, заговорщики, тайные отношения были открыты. Елизавета имела горячий разговор с регенши и, возвращаясь домой, объятая страхом, умоляла листока бросить все затеи. Елизавета наконец решилась и в ночь с 24 на 25 ноября 1741 года взошла на престол своего отца. Услуги Листока были вскоре забыты императрицей. Последний это предвидел и не раз намекал об этом Елизавете, но государы не уверяла его в своей неизменной благодарности. В первые дни своего царствования она наградила его по-царски. Помимо большого жалования, он получал за каждый раз, когда пускал кровь императрицы, по две тысячи рублей. Елизавета пожаловала ему свой портрет, украшенный бриллиантами. Но вскоре своим беззаботным поведением, кутежами и в особенности преданностью наследнику Петру Третьему, он возбудил в императрице подозрительность. Этими ничтожными обстоятельствами и воспользовались его враги – граф Апраксин и Бестужев Рюмин – которые донесли, что он находится в тайной связи с враждебным императрицей Прусским двором и затем хочет возвести на престол Петра III. Как ни были нелепы эти обвинения, но Елизавета поверила им. Над Листоком был учрежден суд. Введение этого суда возмущало всякого беспристрастного человека. Только для веселого Листока оно было новым источником забавы, но скоро веселость покинула его. Для обвинения нужно было собственное сознание, чего никак нельзя было добиться от графа. Варварская пытка подействовала, и несколько ударов кнутом вынудили его сознаться в несовершенных преступлениях. Но, несмотря на это, враги ни в чем не могли забличить его, они начали тянуть процесс, члены которого, по посуществовавшего тогда закону, содержались насчет виновного листока. Превосходный дом его на Царицыном лугу, теперь дом Игнатьева, взял себе граф Апраксин. Капитал тоже был отобран, дело тянулось долго. Только в 1756 году он был осужден к ссылке сначала в Углич, потом в Устюг. При вступлении Петра III на престол Листок был возвращен государем. Когда его возвратили, то жена Листока, принося благодарность Петру Третьему, пророчески сказала императору. «Ваше Величество – все такой же любезный, человеколюбивый государь, каким и были. Ваше великодушное сердце прощает своим врагам, но, поверьте мне, ваша доброта погубит вас». По преданию, Петр III позволил Листоку отыскивать разграбленные у него вещи, и последний смущал придворных своим появлением в их гостинах. Листок был талантливый человек, он обладал проницательным умом, глубоким знанием людей и добрым сердцем. Он владел неунывавшей веселостью, был вечно жив, резв и остер, и до последних дней жизни беззаботен и крайне невоздержанный язык. Этим недостатком он вредил скорее себе, чем другим. Листок умер в 1767 году. По одним сказаниям от каменной болезни, по другим он был заеден насекомыми вследствие своей невероятной нечистоплотности под старость. Известный по уличному прозванию на Фонтанке у Семеновского моста Глебов дом, где помещаются теперь казармы, получил свое прозвище от своего прежнего владельца генерал-прокурора Глебова, происходившего родом из духовного звания, возвышением же своим обязанного графу Шувалову, в руках которого, по выражению императрицы Екатерины II, он находился и напоился его дурными принципиями. хотя и не весьма полезными для общества, но достаточно прибыльными для их самих. Глебов владел миллионами, начало которых положил в Сибири, где был откупщиком и винозаводчиком в Иркутской губернии. Впоследствии Глебову за взятки и разные беззакония было воспрещено жить в обеих столицах.